Не, всё равно. Даже если я перестал быть дайвером навсегда, я выбегаю из комнаты. Тёмный дайвер мой. Я не пытаюсь открыть дверь, ударяю, и деревянная облицовка рвётся как бумага, сталь выгибается картоном. Я делаю рывок и прохожу насквозь. Я мог простить многое. Я могу поверить почти во всём. Я верю, что Тёмный дайвер не собирался подставлять Тромку. Я бы и сам мог так поступить, навязать неопытного паренёка опытному хакеру, дать ему шанс научиться и приобрести опыт. Я даже верю, что Тёмный дайвер не подозревал, каким зарядом стреляют и был уверен, что лишь парализует патов. Я одного не прощу. Durch тускливой скорости, с которой тёмный дайвер бросился бежать, когда понял, что совершил. Он мой. Я ничего не могу сделать там, в квартире Чингизи. У меня нет сил и знаний, чтобы снять последствия выстрела, но в моих силах, чтобы новых выстрелов не было. Я убегаю из дома. Можно спросить охранников, можно спросить прохожих, можно поймать такси, но я чувствую тёмного дайвера так же ясно, как он, наверно, и чувствовал меня. Бегу по улице. Прохожие шарахаются в стороны. Вика, прости. Я обещал тебе не рисковать, но я не умею больше выходить из глубины. Вика, я сказал, что попробую найти компромисс. Значит, я соврал. Я больше не ищу компромиссов. Налево. Он тоже бежит. Просто бежит по улице, волоча за собой тяжёлый файл, не пытаясь взмыть в небо, не пытаясь пройти сквозь стены, как самый обычный житель Дептауна. Ему сейчас нехорошо. Ещё раз налево. Я даже успеваю увидеть тёмного дайвера совсем недалеко, в сотне метров. Вижу и выхватываю револьвер стрелка и успеваю удивиться этому. Я не хочу наказывать его машиной. Я хочу убить его самого. И темный дайвер оборачивается. Миг он смотрит на меня, я вижу его лицо. Потом он исчезает, растворяется в воздухе. Никто не обращает на это внимания. Подумаешь, программный выход из глубины. Правду знает только он. И я. Ты не уйдешь, говорю я. Может быть, он меня слышит? Или услышит потом, когда вновь обречёт виртуальную плоть. Тебе придётся убить меня, чтобы уйти. Слышишь, кричу я, и люди шарахаются в стороны, смотрят на меня как на помешанного. Но ты ведь не посмеешь, верно? Глубина, глубина, я не твой. Экран и шлем нарисованной улицы. Я снял шлем. жадно глотнул воздух на часах половина одиннадцатого вики ещё нет дома я даже не могу спросить совета а хочу ли сейчас услышать совет или ответ четверть часа уже прошли я снял трубку и набрал номер сотового телефона Чингиза я боялся боюсь что он не успел что он не справился что да Я узнал голос падлы, но даже не удивился, что отвечает он, что у вас жив. Коротко сообщает падла, и я почувствовал, как тело отмикает. Все в порядке. Какой там в порядке? Пад повторяет те слова, которые от меня услышал. Чингис говорит, что в следующий раз не станет его спасать, а он все равно повторяет непрерывно. Повторяет, молодец, сказал я. Значит, там нигде нет, значит, мозг не пострадал. Чему там страдать? -то? Какой ещё мозг? нарочито громко спросил падло. Я услышал тонкий возмущённый голос, шорох, падло куда-то отходит, а потом добавляет приглушённым голосом: "Ты лучше скажи, что сделал Ченгиз?" "Стал дайвером. Как?" Падла, не приведи тебя Господь так им строиться. Скорую вызовите. Пусть хоть кто-то осмотрит врач. Вызвали уже. Ты так гнало, блётка. Нет, он никуда не уйдёт. Теперь не уйдёт. Падла коротко вздохнул. Леонид. Ладно, что уж. Пронесло ведь беду. Не надо. Мы живы. Мы все живы. И давай сохраним это состояние. Падла, не беспокойся. Всё будет. Всё будет. Как будет? Леонид. Всё в порядке, полерь, выпей пиво. Чингизу дай коньку. Пату передай от меня привет и проси прощения за что? За так. Пока, падла. Я положил трубку, надел шлем. Дип. Вот. Даже не замечаю радуги дип программы. Просто шагаю из настоящего мира в глубину.